257, июнь двадцать Учитель всегда у дверей ваших. Не проспите зорю, дети мои, оставьте земное. В скобках, страница тридцать пятая. Книги живой этики Листы сада мори.